15. Лиза ворвалась в комнату тёти Вардены, как буря, сметающая со своего пути деревья, столбы и скалистые утёсы. «Тётя, ты должна мне помочь!» Тётя Вардена оторвалась от книги, подняла голову и сняла очки. «Лиза, у тебя сегодня демонстрация коллекции. Почему ты дома?» «Тётя, я успею!» Выдохнула Лиза, бросая короткий взгляд на часы и, холодя от мысли, что скажет Жюль Перно. когда она все-таки доберется до ресторана «Лаперус». Ты должна мне помочь». «В чем?» Тетя Вардена вновь надела очки и подняла глаза на племянницу. «Ты выглядишь очень взволнованной, Лиза. Ты здорова?» «Я здорова, тетя. Но ты скажи, курил ли дедушка Жан трубку?» «Трубку?» Тетя Вардена пожала плечами. Нижняя губа старушки поползла вперед, и ее лицо приняло плаксивое выражение. «Какую трубку? Жан долгое время вообще не курил. Потом пристрастился к сигарам. Но и их он курил очень умеренно. Кто тебе сказал такую глупость про трубку?» «Неважно, тетя». Лиза опустилась на низкий пуфик у ног старушки и взяла ее за руку. «Скажи, подходит ли дедушка Жан под это определение?» Лиза поднесла к глазам пожелтевшие листы рукописи проводника. Это был стройный и подтянутый молодой человек. Роста он был среднего, сложения худощавого, с хорошей спортивной фигурой. Прочла она и подняла глаза на тетку. Тетя Вардена улыбнулась. «Жан действительно выглядел очень молодо», — сказала она. «Он был стройен, но вот худощавым я бы его не назвала, несмотря на регулярные занятия гимнастикой и лаун-теннисом». У него начал появляться животик. Его это очень огорчало. Что касается роста, то Жан был скорее высокого роста, чем среднего. Но это, как ты понимаешь, субъективно. А что это за бумаги, Лиза? «Это не дед», — поняла Лиза и ощутила на лбу и щеках холодную спарину. У проводника заказывал чай совсем другой человек, худощавый и куривший трубку. «Это не дед». Как это может быть? Куда делся Жан Вальдман сразу после отхода поезда от Парижского вокзала? На территории Франции, когда никаким гестапо и не пахло. «Лиза, что с тобой? Что это за бумаги?» Встревожилась тетя Вардена. «Потом расскажу тете». Лиза вскочила, чмокнула тетку в сморщенную щеку. «Я действительно опаздываю». «Беги, девочка, беги!» Тетя кивнула. Я буду смотреть вашу церемонию по телевизору. Надеюсь, ты выйдешь на подиум с высоко поднятой головой. Лиза махнула рукой и выскочила из комнаты. Она успела выхватить из шкафа вечернее платье, подхватила подмышку коробку с новыми туфлями и побежала по лестнице вниз. 16. Выйдя от Мишеля Мартинеса, Андрей достал мобильный телефон и набрал номер Поля Госсе. «Я нашел фотографию Мартинеса», — сказал Андрей. «И еще кое-что очень важное». «Важное?» — встревожился Госсе. «Записку, которую Жильбер Мартинес переправил из тюрьмы своей жене», — выпалил Андрей. «Отлично», — обрадовался Госсе. «У меня тоже есть новости. Помните, я говорил вам, что любая операция сопровождается перемещением людей и техники? Так вот, 12 апреля из Парижа в Реймс». Был командирован специалист научно-технической лаборатории службы безопасности Виктор Караман. Туда же в Реймс была отправлена передвижная лаборатория службы безопасности. «Что это за передвижная лаборатория?» – спросил Андрей. «Не знаю», – Госса вздохнул. «А вот о Викторе Карамане мне кое-что найти удалось. Приезжайте, я покажу вам материалы». «Хорошо, сейчас приеду, Поль, готовьте кофе». В Париж Андрей решил возвращаться поездом. Железнодорожную станцию он заметил на въезде в Барбизон и не сомневался, что минут за пятнадцать до нее доберется. Андрей поинтересовался у проходившего мальчишки направлением и бодро зашагал по тротуару. Но пройти он успел только пару кварталов. Из окошка замедлившего ход такси выглянул молодой веселый водитель в форменной тужурке парижского таксиста. «В Париж, месье!» то ли вопросительно, то ли утвердительно проговорил он. Андрей колебался. Забираться в душную машину ему не хотелось. Дойти по вечерней прохладе до станции, подождать поезд, спокойно проанализировать в вагоне, который явно будет наполовину пуст, свой разговор с Мартинесом. Водитель расценил колебания Андрея по-своему. «Половина цены», — сказал он. «Все равно пустым в город возвращаться». Андрей ощутил неловкость от своей несговорчивости. «Хорошо», — кивнул он и открыл заднюю дверцу машины. «Мягкотелый интеллигент!» – мелькнуло в голове. Молодой человек за рулем оказался балагором и рассказчиком. В течение первых 15 минут поездки он посвятил Андрея во все перипетии своей личной жизни, смешно копировал коллег по таксомоторному бизнесу, вспомнил десяток историй о пассажирах, забывающих в такси самое дорогое и поверяющих водителю страшной тайны. Машина уже давно выбралась из тесных улочек Барбизона и мчалась по шоссе, мимо бескрайних желто-зеленых полей. Итак, что же он имеет во всей этой истории? Андрей неприязненно покосился на водителя, начинающего очередную историю, в которой фигурировала молодая дама, остановившая его машину как-то ночью. «Простите», – перебил его Андрей. «Мне надо подумать». Водитель на полусловие прервал свой рассказ и на мгновение обернулся. В его глазах читались обида и удивление. Он не мог поверить, что существуют люди, равнодушные к ночным приключениям водителя парижского такси. Итак, он имеет какую-то странную и малопонятную ситуацию. Документов по операции Каталина нет. Это говорит о том, что либо такой операции не было, либо она засекречена до сих пор. Первое предположение опровергается документом, который он привез из Москвы. Трудно предположить, что Артузов докладывал Сталину непроверенную информацию. Значит, операция строго засекречена через 70 лет после ее проведения. Это еще более странное предположение. На такой срок разведки засекречивают имена агентов, но не операции. С другой стороны, он имеет серьезную активность службы общей разведки в день, когда, по его данным, эта самая Каталина проводилась. Один агент погиб, другой был арестован и вскоре скончался. Это, безусловно, указывает на проведение какой-то операции. Почему какой-то? В один день не проводят две операции, если этого не требуют чрезвычайные обстоятельства. Значит, гибель Пьера Матина – какое-то предательство, о котором говорится в записке Жильбера Мартинеса, а теперь еще командировка в Реймс неведомого Виктора Карамана, связана с Каталиной? Не факт. Почему он решил, что Каталина проводилась именно службой общей разведки? Почему не главным управлением военной безопасности, не военной разведкой и не управлением государственной безопасности? Любой из этих ведомств вполне способно провести самостоятельную операцию. почему Госса занялся именно службой общей разведки. Андрей достал мобильный телефон и набрал номер. Услышав голос Андрея, Госса удивился. «Где вы, Андре? Что случилось?» «Ничего не случилось, Поль». Андрей заметил в зеркальце пристальный взгляд веселого таксиста. «Я в такси. Буду у вас минут через двадцать. Просто я хотел спросить по поводу 12 апреля». «Интересовались ли вы активностью в других ведомствах системы безопасности или...» «Интересовался?» — перебил его Госсе. «Я тоже подумал об этом. Но нет. Не было никакой активности. Только в службе общей разведки. Приезжайте скорее, Андре. Здесь интересная штука с караманом». Андрей опустил телефон в карман пиджака и усмехнулся. Они с Госсе стали понимать друг друга с полуслова. «Значит, все-таки Каталина. Загадочная и засекреченная. Хотя почему загадочное? Андрей едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Как же он сразу не догадался? Как же это не пришло ему в голову еще до встречи с Госсе? Название Каталина операции дали в Москве, а в Париже она называлась по-другому. Вот и вся разгадка. Потому никаких упоминаний об операции не оказалось в парижских архивах. Как же он сразу не сообразил? Стыд-то какой! Заблудился в трех соснах. И Госса хорош, аналитик, не додумался до такой простой вещи. Андрей представил себе, как он сообщит о своем прозрении французскому коллеге. Бедняга Госсе. Он будет разочарован. Его так увлекла эта тайна, а тайны-то никакой нет. Просто надо определить, как назвали эту операцию французские разведчики, и информация о ней посыпется со всех сторон. Машина дернулась, двигатель заглокотал, чихнул, взревел и затих. Андрей поднял глаза на водителя. От веселости парня не осталось и следа. Он сосредоточенно давил на педаль, но мотор молчал. Водитель повернул руль, и машина по инерции съехала на обочину. «Заглохла», — пояснил водитель и вышел из машины. Андрей видел, как он поднял крышку капота и скрылся под ней. «Вот что значит менять первоначальное решение и поступать против своей воли», — улыбнулся Андрей. «Поехал бы поездом». Не было бы никаких проблем. Он тоже вышел из машины и прошелся по мягкой траве. Водитель что-то крутил в черных пальцах. «Прокладка порвалась», — сказал он и показал Андрею резиновый квадратик. «Какая прокладка?» — мелькнула в голове Андрея. «И почему она порвалась во время движения?» «О такой проблеме он никогда не слышал». «Можете сменить?» — спросил он. Водитель кивнул. «Конечно, вот только...» Он сосредоточенно перебирал инструменты в большом ящике, который достал из багажника. «Нет, подходящий!» Андрей закусил губу. Не хватало, чтобы такой пустяк надолго задержал его по пути Госсе. Черт его дернул связаться с этим таксистом. Сейчас ехал бы с ветерком на поезде. «Придется вырезать!» Водитель достал из-под сиденья черный лист резины и подошел к Андрею. «У вас есть нож?» «Нож?» Андрей оторвался от своих мыслей. «Есть! Перочинный!» Он достал из кармана маленький ножик и протянул его водителю. Водитель покачал головой. «Не годится! Очень маленький!» Водитель подошел к сплошной линии, отделяющей обочину от шоссе, и поднял руку. Почти сразу около него остановился темно-синий микроавтобус, за рулем которого сидела девушка с длинными волосами, выкрашенными в ярко-красный цвет. Через открытое окно водитель поговорил с красноволосой красоткой. и крикнул Андрею. «Помогите, пожалуйста, месье!» Андрей подошел ближе. Водитель такси растягивал двумя руками лист резины. «Помогите отрезать кусок!» попросил он, кивая на микроавтобус. Девушка, изящной рукой в тонкой перчатке, протянула Андрею нож с рукояткой из прозрачного пластика. Андрей взял нож и повернулся к водителю. «Вот здесь!» Водитель ткнул пальцем в резину. «Я пометил мелом!» Андрей осторожно провел острием лезвия по черной поверхности. «Отлично!» – кивнул водитель. «Вот это нож! Режет, как по маслу! Смелее, месье!» Он повернул свою резину другой стороной и протянул Андрею. Андрей еще раз провел блестящим лезвием. В руках водителя остался резиновый квадратик. «Отлично!» – кивнул водитель и полез под капот. Андрей протянул нож девушке. «Та осторожно!» Двумя пальцами взялась за лезвие и положила нож на сиденье рядом с собой. «Не порежьтесь!» – улыбнулся Андрей. «Постараюсь!» – девушка тряхнула красной гривой и тронула с места свой микроавтобус. «Спасибо!» – крикнул Андрей вслед. Водитель сосредоточенно копался в моторе. «Сядьте, пожалуйста, за руль!» – попросил он. «И попытайтесь завести мотор!» Андрей выполнил просьбу, но мотор не завелся. «Дьявол!» Выругался водитель и вновь полез под капот. «Надо было ехать с этой красноволосой красоткой», — подумал Андрей. Она на меня смотрела очень даже заинтересованно. «Дурак я дурак. В худшем случае довезла бы до Парижа, а в лучшем получилось бы прекрасное приключение. В Париже надо соображать быстрее, а то придется вечно стоять на обочине и обозревать задницу водителя такси». Подивившись в глубине этой философской мысли, Андрей выбрался из машины. Он подошел к краю обрыва, полюбовался лежащей внизу долиной, попытался вспомнить название городка, крошечные домики которого виднелись за рекой, и услышал за спиной рев мотора. Андрей обернулся. Водитель сидел за рулем и сосредоточенно давил на педаль газа, заставляя машину захлебываться собственной мощью. — Можно ехать! — крикнул водитель, прекратив пытать мотор. — Все в порядке. Спасибо вам, месье, и простите за эту задержку. Андрей вернулся в салон. Водитель уверенно тронул машину с места и влился в поток, направляющийся в сторону Парижа.